Одиннадцатое. Я пешка, которой воспользовались для того, чтобы создать альянс с Кордалом. Язык прилипает к небу, и я задыхаюсь, глядя на Терана. Должно быть, это все мое разыгравшееся воображение, потому что король Кордала никогда бы не согласился женить сына, наследника одного из богатейших королевств гармонии, на простушки из сезонов». Я ошибаюсь, не может такого быть. Скажите мне, пожалуйста, что Мейзер связал нас с Кордалом каким-нибудь договором, бесполезным листком бумаги, умоляю я Терана. Скажите мне, что это не то, о чем я подумала. Однако Теран ничего не говорит, и его молчание еще больше подпитывает мою панику. Он приоткрывает рот, но лишь вздыхает, молча скользя по мне взглядом. «Я хватаюсь за живот, ощущая пальцами гладкую ткань и сглатываю вставший в горле комок. Это сделал Мезер. Грудь наполняет новое для меня чувство, чувство, что меня предали. Как он мог? Нет, я не буду терять из-за этого рассудок, потому что все это как-то бессмысленно. Почему Кордл согласился принять меня?» «Должно быть что-то такое, о чем Мезер с генералом мне не сказали. Они, разумеется, о многом умолчали, но сейчас они на балу, и я заставлю их говорить». «Вам нехорошо?» — наконец спрашивает Терен, даже не пытаясь снова меня коснуться. «Было бы намного легче, если бы он вел себя отвратительно, если бы не волновался за меня». Но на его лице отражается боль. Неужели он тоже пешка? Мне вспоминаются его стихи. Да, скорее всего, так и есть. Простите, я знаю, что все это очень неожиданно, — он указывает вниз. Но этот бал устроен для вас, для меня, для нас. Для нас его слова звучат непривычно, я с трудом отодвигаюсь от столика, бурная решимость стремительно спуститься вниз, ворваться на бал, встретиться лицом к лицу с Мейзером и генералом и потребовать ответа сменяется страхом, потому что, когда это произойдет, они увидят меня с стераном. Мейзер улыбнется, поздравит меня и пустится в объяснение, почему так будет лучше для Винтера. Единственный подвиг, который я могу сделать для нашего королевства, сочетаться браком с Тераном, что поцелуй перед расставанием в лагере был чем-то вроде прощания, и, наконец, что моя нога никогда не ступала на земли Винтера, и, чтобы увидеть его, должна пожертвовать всем, что у меня есть. Я ненавижу себя за эти мысли. Другие вентарианцы страдают в рабстве, в то время как меня выдают замуж за наследного принца Кордала. Устроимка парад сочувствия в честь мира, бедняжка ее помолвили с красавцем-принцем. Моя жизнь могла бы быть хуже, намного хуже. Тогда почему, при мысли о том, чтобы взять протянутую руку Терана, я ощущаю внутри такую пустоту? Мои пальцы в кармане судорожно сжимают кусочек лазурита, я выдергиваю руку, борясь с желанием зашвырнуть этот камень куда подальше. Не хочу ничего этого, не нуждаюсь в мейзере или генерале, и никогда не нуждалась». Я кладу свою ладонь в руку Терана, и его теплые пальцы сплетаются с моими. Мы направляемся к лестнице. Я не ожидала, что его поддержка придаст мне сил. Вот мы и пришли. Взираем сверху на множество ожидающих нас внизу корделианцев, по большей части почетных гостей. Мужчины, как и Теран, облачены в темно зелёную отделанную золотом униформу, Женщины в бальные платья красных, синих и пурпурных оттенков. В дальнем углу собрались вентарианцы, одетые как и я, в позаимствованные наряды: мужчины в зеленые, а женщины в пышные бальные платья. Генерал, Дендера, Элисон, Фин, грир, Хен и Мейзер. Мейзер смотрит на меня. Он в другом конце зала, но мне видно, как он будто бы скрежещет зубами. Когда я встречаю и удерживаю его взгляд, он отворачивается. Музыка плавно замирает, скрипки тихо и жалобно замолкают. Внизу слева располагается возведенная для оркестра платформа, но сейчас на нее взошел Ноум, триумфально воздев руку в сторону меня и сына. «Дамы и господа!» «Уважаемые гости», — начинает он. «Такой довольный, что-то чересчур довольный. Позвольте представить вам принца Терана Хаскара и его невесту Леди Миру из Винтера». «Невесту! Я задыхаюсь, не в силах сделать вдоха и заполнить легкие воздухом. Все это реально!» собравшиеся так потрясены, будто Ноум возвестил, что лишает их абсолютно всех титулов. Восторг, вызванный балом, сменяется шоком. Решение Ноума придворные явно примут не с распростёртыми объятиями, на душе у меня становится чуточку легче, и этого хватает для того, чтобы я помахала толпе, когда она раздражается нерешительными аплодисментами. Видя мою реакцию, Мейзер поворачивается к генералу. Тот что-то резко говорит ему, и они вместе идут к расположенным справа высоким стеклянным дверям, за которыми открывается вид на ухоженную живую изгородь, вымощенные булыжником дорожки и журчащие под ночным небом фонтаны. Так вот как они решили поиграть. Стоит нам с Терраном сойти со ступеней в бальный зал, как толпа знати налетает на нас и засыпает вопросами, которые звучат вроде бы невинно, но по сути своей оскорбительны. Такие вопросы, как «Я думал, ваше высочество, что вы прекрасно ладили с моей дочерью, и не станцуете ли вы с моей племянницей, она так наслаждалась вашей компанией прошлой зимой», и я говорю о нашей зиме, а не о единственном сезоне в Винтере». Теран открывает рот, но ему ни слова не дают вставить. Толстяк-герцог, чья племянница замечательно провела время с принцем прошлой зимой, вцепляется в его руку. От напряжения обрюзгшее лицо герцога краснеет. «Я настаиваю, мой принц!» — тащит он за собой терана. Взгляд Терана перебегает с меня на герцога и обратно. Он не знает, как поступить. Возражать? Остаться со мной? Я отрицательно качаю головой и машу перед лицом рукой, будто мне душно. Теран отвечает коротким кивком. Он понимает. После его ухода придворные начинают бесцеремонно разглядывать меня, словно я какое-то ожившее мифическое существо». Отвесив им реверанс, я отворачиваюсь от оценивающих взглядов и иду к ведущим на террасу дверям. Пусть думают, что хотят, пусть устраивают заговоры и судачат обо мне, это не мое королевство, во всяком случае не должно им быть. Я распахиваю дверь, на черном небе мерцают звезды, крохотные блестящие глазки, наблюдающие сверху за тем, как я захлопываю дверь и ныряю в восхитительную прохладу ночной корделианской осени. Свежесть воздуха захлестывает меня, грозя вырвать из горла еле сдерживаемый последний десяток минут крик. «Мира!» Я поворачиваюсь к мезеру и генералу, стоящему у входа в садовый лабиринт. Часть меня хочет бежать к ним, кричать и умолять, поскорее уехать, а другая — забросать их камнями. Но я солдат, солдат Винтера, и, очевидно, будущая королева Кордала, поэтому я подбираю горсть камней с края дорожки и, приближаясь к генералу и мейзеру кидаю в них самые мелкие. Вы отвратительные, грязные предатели. Я останавливаюсь в шаге от мейзера Последний камень попадает ему в плечо, и он морщится, потирая ушибленное место. «Успокойся, мира!» — удерживает мою руку генерал. «Я перехватываю запястье генерала, прижимаю его спиной к живой изгороди и обхватываю второй рукой за горло, прежде чем понимаю, что творю. Никогда бы не подумала, что окажусь в такой ситуации. Почему?» «Рычу я. Почему вы так поступили со мной?» «Генерал не сопротивляется. Дай он мне отпор, я бы валялась сейчас на земле с переломанными пальцами. У нас не было выбора». «Нет, — выплевываю я, — это у меня не было выбора. Вы все решили за меня. Почему?» «Это я так решил», — произносит Мейзер. «Я вздрагиваю всем телом. Нет, не может быть. Он не мог этого сделать» потому что из всех людей именно Мейзер знает, каково это — слышать от генерала приказы «жениться» на какой-то незнакомке, в которой течет королевская кровь, потому что в противном случае он окажется бесполезным. Разве не сам Мейзер говорил мне, как ужасно, когда тебя ценят совсем не за боевые качества? Неужели я ничего для него не значила? Я отпускаю генерала и поворачиваюсь к нему». Тело одеревенело. Когда мы с Дендерой прибыли в Битай, я встретился с Ноумом, начинает Мейзер. Объяснил ему, что случилось, что у нас теперь есть половинка медальона, и мы намного ближе к тому, чтобы вернуть наш накопитель. Я сказал ему, что он уже и так помогает Оттему, и что наши интересы совпадают. Если он не низвергнет Спринг, Оттым будет спасен, но... «От ему не нужно низвергать Спринг», — раздается голос из темноты. Обернувшись, мы видим очертания высокой фигуры у входа в лабиринт. «Ноум! Я выдеру ему глаза через ноздри. Не знаю, прочитал ли генерал мои мысли или отразившуюся на моем лице жажду мести, ноум вцепляется в мое запястье пальцами, не давая совершить глупость». «Отому нужно время. Ему нужно несколько лет сдерживать тень сезонов, пока принцесса Шази растет. Как только она научится использовать накопитель, Отом сможет сам дать отпор Спрингу». Ноум отходит в сторону и небрежно прислоняется к статуе у входа в лабиринт. «Не в моих интересах вести полномасштабную войну против Спринга». Мейзер делает шаг к нему. Почему вы считаете, что, став старше, Шази сможет сдерживать Спринг? Как бы ни был силен Отэм, Спринг никогда не довольствуется своими границами. Вы видели, насколько ужасен Ангра. Он распространяет свое влияние везде, где только может. Мы уже обсуждали это, король Мейзер, обрывает его Ноум, подняв руку. Вам известна моя позиция. «Моя мать не уступила Ангре», — рычит Мейзер. «Она не сдалась». Ноум и бровью не ведет. «Ангра не настолько честолюбив, чтобы пытаться распространить свое влияние на королевство гармонии. Проблемы сезонов так и останутся их проблемами, а моя племянница не будет такой слабой, как Ханна. И я думаю...» Ноум посылает мне улыбку, что у Винтера есть потенциал, что вы сможете снова открыть свои рудники и отстроить свое королевство, так что да, Кордел поможет Винтеру. Мы будем оказывать вам поддержку и обеспечивать вашу безопасность, но только при условии, что Кордел не будет втянут в войну со Спрингом. Я качаю головой, пытаясь уразуметь его слова — «В них нет смысла, он поможет нам и в то же время не поможет. Он считает, что Винтер будет отстроен, но ничего не сделает для его восстановления, так что же, по его мнению, должно произойти?» И тут я понимаю смысл его слов. «Вы воспользуетесь нашими рудниками, так как теперь связаны с Винтером. Вы попробуете отыскать источник магии». Я высвобождаю руку из пальцев генерала и иду на Ноума. Руки так и чешутся схватить шакрам и срезать его черепушку. И в своих поисках вы раздерете наше королевство на части. Ноум тоже делает шаг в мою сторону. В политике нет места для бесплатных подарков, леди Мира. Я не могу позволить себе давать что-то другому королевству просто так. Да, за свою помощь и поддержку я ожидаю получить плату. Меня обуревает такая ярость, что я начинаю задыхаться. «У вас есть все, у Кордала есть все, у вас теперь даже Отом есть, но вам и этого мало. Вы хотите заполучить природные богатства и другого королевства сезонов. Вы же понимаете, что можете ничего не найти». С чего вы возомнили, что вам повезет больше, чем тем, кто жил на этих землях тысячи лет? Ноум опускает ладонь на свой накопитель, и пурпурный камень на рукояти светится даже сквозь его руку. Пора гармонии попробовать свои силы там, где потерпели поражение сезоны. «Да, Королл связан с Отэмом, и я прочешу это королевство в поисках источника магии, но если его не окажется в той части Кларинских гор, что принадлежит Отэму, что тогда? Ты еще молода и ничего не смыслишь в политике. Ты была далека от всего этого, но вскоре ты узнаешь, как в королевстве принимаются решения. Теперь это твой новый мир». «Нет», — поворачиваюсь я к генералу, — «скажите ему, что мы не согласны на это, что мы не поступим так с Винтером, мы не позволим». Но генерал опускает глаза. «Кажется, еще чуть-чуть, и он сам рассыплется на части. Ни разу за свою жизнь я не видела на его лице столько эмоций. Мы полностью зависим от воли Ноума». От Оттого, решит ли он нам помочь, или выкинет обратно в ночь, где никто нас уже не спасет. Я всегда считала, что у генерала есть план, с кем Винтер образует союз после того, как мы вернем себе накопитель. Если капкан, в который загнал нас Ноум, лучший выход, то кто, находясь в своем уме, захочет нам помогать? Да, другие королевства гармонии лучше подождут, когда мы сгинем под гнетом тени сезонов, чтобы затем присвоить наше королевство себе и заполучить доступ к источнику магии. Королевства сезонов, раздираемые внутренними проблемами, не настолько сильны, чтобы свергнуть ангру. Мы в тупике. Я отступаю. Мейзер кладет ладонь мне на поясницу и не убирает, медленно поглаживая большим пальцем через ткань платья. «Нет, нет, нет. Леди Мира, Ноум простирает руку в сторону бального зала. Этот бал устроен в вашу честь. Ваше долгое отсутствие вызовет подозрение. Я мотаю головой, но иду вперед. Ноги сами ведут меня к освещенному залу. Поравнявшись с Ноумом, я останавливаюсь и спрашиваю, почему я?» Он бросает на генерала удивленный взгляд. «По нашему соглашению ты будешь наделена в Винтере надлежащим титулом. Во имя золотой карделианской листвы ты что же полагала, что канешь в лету, как только Винтер возродится? Что не будешь нужна своему восстановленному королевству?» Я оглядываюсь на Мейзера и генерала. Рядом с Ноумом, расслабленным и холодным, они оба выглядят побежденными и разбитыми, особенно в мерцающем свете бального зала. За последние несколько минут Ноум произнес больше важных слов, нежели генерал за всю мою жизнь. От этого печального понимания что-то происходит в моей душе, что-то, что перекрывает ноющую в груди боль. Я никогда не хотела кануть в лету, Но генерал ни разу не сказал мне, что этого не случится. Он всегда говорил, когда мы освободимся от Ангры, моей обязанностью будет вести нормальную и безопасную жизнь обычной подданной королевства. И как бы пылкой я не убеждала его в том, что могу принести гораздо большую пользу Винтеру, он стоял на своем, позволяя мне думать, что обо мне забудут. И вдруг такое... «Вот как я сослужу пользу Винтеру, сыграю роль пешки в брачной сделке». «Да», — отвечаю тихо, — «я действительно так полагала». Я удаляюсь от Мезера и генерала, чувствую себя так, словно сплю и вижу кошмарный сон. Кошмарный сон, в котором я всем сердцем желаю, чтобы Мезер бросился за мной, оттолкнул Ноума, сказал, что никогда не сможет выдать меня замуж за кого-то другого, потому что все это время был в меня влюблен. Ноум открывает для меня дверь в бальный зал и улыбается хлынувшим на нас звуком музыки и смеха своих придворных. «Ты теперь часть этой семьи», — говорит он, — когда за нами закрывается дверь, и ты оказала бы самой себе большую услугу, запомнив, что мой сын обладает немалыми возможностями, весьма выгодными возможностями, которые при этом не втянут нас в войну. Моё королевство развивается, приспосабливается и изменяется, в то время как ваши люди погрязли в своей закоснелости, подобно разъеденным водой камнем в ручье. Они в прямом смысле слова сидят на источнике силы и ничуть не озабочены этим. Я же делаю вам одолжение по щедрости своей души. Я сдерживаю недовольное фырканье, ноум останавливает меня, хватая за руку, и когда его пальцы стискивают ее, в памяти всплывает один из уроков генерала, на котором он давал нам королевские родословные. У Ноума была жена, мать Терана, Мелинда Дифьори, принцесса Вентралли. Я воображаю Ноума, преклонившего колени у её постели. Смерть уже цепко держит ее в объятиях. Она больна, очень больна. Но что не так с Ноумом? Он позволил ей умереть? Я мотаю головой когда генерал рассказывал о том, как она умерла. Я не помню этого, но перед глазами так ярко стоит эта картина, что, наверное, на одном из уроков он все же упоминал о смерти королевы Кордала. Но он возвращает меня из воспоминаний, крепче сжимая пальцы и беря меня под руку так же, как до этого Терран, но более грубо, будто я его собственность. Он владеет всем корделом и привык к тому, что каждое живое существо, человек ли, животное и даже растение, склоняется перед силой его накопителя. И хотя я не кордолианка, и его накопитель никак не действует на меня, я все равно ощущаю исходящую от него власть. Теперь он владеет и мной. Перед нами в быстром танце проносятся пары. Вокруг звенит смех, но я едва слышу его пораженное внезапно злым взглядом Ноума, в то время как вся его фигура выражает спокойствие и любезность. — Я нужен вам, — шепчет он, — я нужен Винтеру. Ты пройдешь надлежащее обучение, узнаешь историю Кордала и научишься этикету. Советую тебе не перечить мне и во всем подчиняться. Меня бросает в дрожь. В этот миг, когда Ноум подпитывается моим страхом и наслаждается своей властью, я почему-то вижу Ирода, играющего со мной, как кошка с мышкой, чей хвост она зажала когтями. Я выдергиваю руку из схватки Ноума. «Так вот, что делала ваша жена. Перечила вам?» — бросаю я обвинение, как шакрам. На лице Ноума появляется такое выражение, что мне становится его чуточку жалко. Он не хотел это слышать. «Что?» — говорит он, сверженный с пьедестала, на который сам себя водрузил. Потом шок сменяется яростью, и он угрожающе впивается пальцами в мое запястье. Я в ответ вонзаю в его кожу ногти. Может, вы и загнали меня в ловушку, — стряхиваю я его руку, — но вы не первый, кто меня недооценивает. Послушайтесь моего совета, король Ноум, угрожайте мне с большим почтением. И прежде чем он успевает мне ответить, я разворачиваюсь и ныряю в ряды танцующих пар и стремительно обхожу их, пока не оказываюсь в самом центре двигающихся тел и шелестящих платьев. Вокруг меня кружат разноцветье, блестящее золото, темная зелень, синева, поднятая, кажется, из самой глубины моря Дестас. Окруженная музыкой и вращающимся кругом людей, я почти расслабляюсь. Я закрываю лицо ладонями и дышу. Вдох-выдох, вдох-выдох, просто дышу. «Неважно, что сейчас происходит, неважно, кто меня предает, неважно, что какой-то напыщенный индюк считает, что обладает властью надо мной. Я — это я, и я всегда останусь с собой. Но кто я сейчас? Девушка с напудренным лицом и в рубиновом платье, попавшая под пристальное внимание высшего общества Кордала, та, что может ответить королю Кордала тем же презрением, каким он награждает ее. «Леди, разве это я? Такая девушка не имеет значения ни для Мейзера, ни для генерала. Такая не будет принимать участие ни в каких делах возрожденного Винтера, что бы там ни говорил Ноум. Ею можно помыкать, затыкать ею дыры» без сожалений использовать, как свечу в безлунную ночь, пока она не сгорит и не превратится в огарок покорности и послушания. Я хотела быть солдатом, той, что заслужит свое место при Винтере, той, на которую с гордостью будет взирать генерал. Но сейчас я та, какой он всегда хотел меня видеть, не солдат. Чья-то рука берет меня под локоть, и я дергаюсь назад, поняв, что это Мейзер. Будто чувствуя, что я готова его ударить, он обхватывает меня за талию и вовлекает в танец. «Я просто хочу поговорить», — умоляет он, «когда мы начинаем кружиться под музыку в море танцующих тел. А я не хочу», — грубо отвечаю я и освобождаюсь из его рук. На нас пялятся кружащиеся рядом пары, но я не собираюсь танцевать с Мейзером, несмотря на его протянутые ко мне руки, отражающиеся на лице муку и тусклый взгляд. Всего через секунду он овладевает своими эмоциями, и я снова вижу маску невозмутимости. Он прячет свои чувства, заталкивает их подальше, делая вид, что происходящее ничего для него не значит, в то время как должно значить все. Я качаю головой, я не расплачусь. Ты, помнится, говорил, начинаю я, и слова точно песок царапают горло, что знаешь, каково это считаться никчемным по причинам от тебя независящим. И что после этого? Спасибо, Мейзер, спасибо, что наконец указал мое место. Он тяжело вздыхает и проводит рукой по прядям, выбившимся из-под повязанной ленты. Он мотает головой, но ничего не говорит, или не может, или не хочет. И выступившие на моих глазах слезы все-таки катятся по щекам. Лихорадочно вытерев их, я разворачиваюсь, чтобы затеряться в толпе гостей, и чуть не натыкаюсь на терна. Игрушка в руках своего отца, он выглядит таким же измученным, какой чувствую себя и я. Бросив взгляд на Мейзера, Теран смотрит на меня и вопросительно приподнимает бровь. «Я усилием воли не оглядываюсь на Мейзера, теперь мое место рядом с Тераном». «Мне очень жаль», — говорю я Терану. Громкая музыка уносит мои слова, словно я произнесла их беззвучно. «Как и мне», — отвечает он, протягивая руку. Я чувствую, что Мейзер уходит и забирает с собой повисшее в воздухе напряжение. Я нахожу его взглядом. Он снова присоединился к генералу, стоящему в стороне от танцоров. Образовавшийся в горле комок опускается вниз и тяжким грузом ложится на сердце, когда Мейзер тоже смотрит на меня. Он переводит взгляд на Терана, потом снова на меня — и, оттолкнув генерала, направляется к лестнице. Генерал хватает его за руку и что-то гневно говорит, на что Мейзер столь же гневно отвечает. Затем он поднимается по лестнице и скрывается наверху. Генерал отворачивается, находит Элисон и тоже удаляется. Леди Мира... теран вымученно улыбается, все еще протягивая мне руку. Я ощущаю себя так, будто если приму ее, все окончательно изменится. Что все, кто мне дорог, навсегда исчезнут из моей жизни. Я качаю головой. «Просто мира», — говорю я, беря его за руку и позволяя притянуть к себе. Он выше меня ростом, и лбом я почти касаюсь его подбородка. От него пахнет лавандой и чем-то напоминающим запах ветхих книжных страниц. Мы кружим в танце вперед и назад, мягко и плавно, под быструю и энергичную музыку оркестра, словно говоря своим танцем. Это мы создаем здесь темп. Не вы. Просто мира, — эхом повторяет Теран, глядя на меня через разделяющее нас короткое пространство. Затем решительно кивает. «У нас все будет хорошо. У нас с тобой». Я не могу ничего ответить. Отворачиваю лицо и прикрываю глаза, борясь с поднявшейся в душе холодной бурей. Тем временем все вокруг рушится. «Неужели ты не хочешь чего-то большего, чем это?» — тихо спрашиваю я, возвращая взгляд к нему. Расслабленный и спокойный Терен явно напрягается от моего вопроса. Его губы раскрываются, и ответ, слетающий с них, настолько созвучен проносящимся в моей голове мыслям, что на секунду мне чудится, будто я сама произнесла его вслух. Каждый день моей жизни.